Запись в первый класс. Или что случится, если мать ошибется дверью? В декабре в нашем клубе для приготовишек мамы непривычно голдели, оторвавшись от вязания и вышивки. Оказалось, 15-го числа начинается запись в школу на сайте госуслуг. И нужно непременно зарегистрироваться в первый же день, чтобы не опоздать. Иначе все. Что все, понятно, не было, но звучало страшно и угрожающе. Все. Я еле дождалась возвращения Василия из школы, поскольку только у сына был пароль и доступ к госуслугам. Я даже его электронный журнал с оценками не могла посмотреть. Конечно, он иногда разрешал мне туда заглянуть, но не часто. «Вася, нужно срочно зарегистрировать Симу», — попросила я. Сын, тяжело вздохнув, открыл сайт. Оказалось, что все оформлено на мужа. Его имя, отчество, адрес электронной почты, телефон. Вася, проворно стуча по клавишам, начал записывать сестру в первый класс. В графе родителей указал мать. Систему не смутило, что Андрей Владимирович у нас мать. Заявку так и отправили. Вскоре пришел ответ. Андрей Владимирович будет приглашена в гимназию. На сайте гимназии я выяснила, что собрание для родителей и будущих первоклассников мы все же пропустили. Оно было в начале декабря. Я впала в ступор. Что делать? к кому записываться. Раньше на таких собраниях выступали учителя, можно было послушать каждого и записаться к тому, к кому хочешь попасть в класс. Я помню, как записала сына к Светлане Александровне. Она выступала последней. Сказала следующее. «Здравствуйте. Будем рады. До свидания». Избежала со сцены. Мне очень понравилось, как она сбегала, и я записалась к ней. На следующий день я в панике побежала в школу. Мой план дал сбой. В канцелярии велели взять копию свидетельства о рождении, оригинал, выписку из домовой книги, снилс, медкарту и ждать, когда вызовут. Собеседование отменили. А к кому мы попадем? Туда, где будут места. По мере заполняемости классов. В прошлом году набирали даже первые Е. В этом, возможно, остановятся на Д. Мне почему-то не хотелось, чтобы Сима училась в первом Е или в первом Д. Это еще из советского прошлого. Нужно непременно попасть в А-класс, он ведь самый лучший. Это ведь так прекрасно, смотреть на линейке, как сын или дочка стоят рядом с табличкой «Первый А». «Вы можете написать свои пожелания, но учтите, это только пожелания», сказала секретарь. Я не могла написать пожелания, потому что не знала, какую учительницу желать. На сайте я рассматривала фотографии учителей и пыталась угадать, у кого добрее взгляд и кому я смогу доверить нашу Жизель трепетную лань и счастье всей жизни. Вася был мальчиком, и меня такие вопросы волновали в меньшей степени. А теперь я даже спать перестала, и глаза были на мокром месте. Я, как приходила в школу, начинала хлюпать носом и тереть глаза. Мне кажется, в учительской я ни разу не появилась в нормальном виде, все время с растекшейся тушью. Собирала справки, все время что-то забывала, Пыталась спросить, какая учительница лучше, но мямлила и пыталась сдержать слезы. Опять все делала не так идеально, как планировала. Я пошла сдавать документы. Ноги сами понесли не в канцелярию налево, а в бывший Васин класс направо. Охранник меня еще окликнул. Не туда пошли, мол. Но я кивнула и упорно протопала по коридору, растирая по щекам туш. Еще совсем недавно здесь бегал Вася, а сейчас он совсем взрослый. И Сима так быстро выросла. В вестибюле все изменилось. Стоял новый диван, шкафчик задорного зеленого цвета. На стене были нарисованы цветы. Новый ковер, куча игрушек. Светлана Александровна, редко закрывавшая дверь в класс, рассказывала про прилагательные так, что слышали все три этажа. Я стояла и ловила каждое слово. Опять подступили слезы. Как же она рассказывала про прилагательные? Это просто песня. Я решила, что поздороваюсь, ведь невежливо появиться в школе и не поздороваться. Заодно спрошу, к кому попроситься в класс. Прозвенел звонок. Из кабинета высыпали первоклашки. Очень милые и очень разные. Толстый мальчик сел на диван и принялся жевать булку. Девочка играла с плюшевой собачкой. Еще одна девочка строила глазки мальчику. Тот скакал, дрыгал ногами, пока не шмякнулся на ковер. — Светлана Александровна, здравствуйте, я вот Симу пришла сдавать, документы вот. А собеседование отменили, кому идти, не знаю. Посоветуйте, пожалуйста, я все пропустила, опоздала, но мы зарегистрировались, хотела сделать как положено. Скороговоркой отторобанила я. Учительница меня не понимала. Куда отдавать? Кому отдавать? На подготовишку? Нет? В первый класс? На следующий год? Почему на следующий? Тебе первый класс нужен?» В исполнении Светланы Александровны все эти вопросы слились в одном. «Что ты хочешь?» «Мы по возрасту не проходили, я бы вам отдала. Но еще с логопедом занимаемся, ходим на подготовку, очень хорошую подготовку, только все равно страшно, животных не можем выучить. А кто набирает, непонятно, а она такая нежная!» — продолжала лепетать я. «Отдай мне ребенка», — строго сказала Светлана Александровна. «Куда?» Я в панике начала плакать. "Сюда", ответила учительница, на лету поймав двух мальчишек, которые едва не столкнулись лбами. "Когда?" "У меня, правда, случилось помутнение рассудка." "Да хоть завтра." "Нет, завтра не надо. Лучше после новогодних праздников." Светлана Александровна, поймав девчушку, быстро заплела ей косу, которая висела не сзади, а спереди на лице. Так мы уже зарегистрировались, а система не пропускает, если по году рождения и месяцу не соответствуешь. Ну и что? Не поняла проблемы учительница. Так зима же вроде бы, снег, скоро Новый год, — сказала я. Светлана Александровна посмотрела на меня, как на полоумную. Но с наступающим, и что? Так дети же осенью в школу идут, линейка, первое сентября, а после праздников будет одиннадцатое января, миша перестань бегать рубашку заправь закричала светлана александровна подойди ко мне я тебя заправлю так дети идем в столовую а ты отдай мне ребенка все пошли а а как же система мы же не проходим я потопала строим взяв за руку девочку которой не хватило пары хорошо что напомнила так дети быстро в столовую а я к завучу и мы пошли я домой дети на завтрак Когда я выходила, то уже слышала крик Светланы Александровны из Учительской. «Я забираю ребенка!» Удивительно, что она меня не отправила есть кашу вместе с детьми. Домой я пришла тяжело волоча ноги, с новостью, что первое сентября у нас, кажется, переносится на 11 января. Поэтому за время новогодних каникул мы должны пройти программу половины первого класса. Так уж случайно получилось, я не виновата. Просто дверью, можно сказать, ошиблась. Ты даже в школу нормально сходить не можешь, — сказал муж, выслушав мое подробное, но маловнятное сообщение, и немедленно впал в панику. Ведь полгода мы жили спокойно, по графику, по расписанию, как все. Сима вообще ничего не поняла про школу, потому что я ее начала убалтывать, как убалтывают девочек. Мы тебе купим настоящий школьный рюкзак, мешок для сменки, а еще новую юбку, новые туфли и бантики. «Хорошо», — спокойно ответила Сима. «А зачем?» «Симочка, ты пойдешь в школу», — торжественно объявила я и залилась слезами. То ли от счастья, то ли от горя. «Конечно пойду», — ответила дочь. «Сима, ты пойдешь туда не первого сентября, а уже скоро, через две недели». «А так все делают?» — уточнила Сима. «Нет, так только наша мама делает», — ответил за меня муж. «Ну ничего, может, нас еще и не возьмут». А если возьмут и тебе будет сложно, то мы уйдем и пойдем, как все, первого сентября. Тут муж, конечно, понял, что допустил страшную ошибку. Потому что мне ни в коем случае нельзя говорить, что у меня не получится. А Симе ни при каких обстоятельствах нельзя говорить, что ей будет сложно. Мы обе грозно посмотрели на отца семейства и надулись. Вопрос со школой для нас был решен окончательно и бесповоротно. У нас даже нет материалов для подготовки сделал еще одну попытку образумить нас муж. «Будут? Мы всех догоним и перегоним, вот увидишь», объявила я. «Мы записаны на следующий год. Стоим в системе. Есть ведь еще завуч, директор. Как вы с Александрой Светлановной будете объяснять госуслугам, что вам вдруг приспичило пойти в школу? Нет, это невозможно. Есть же какие-то правила». «Мы же решили, все обсудили. Логопед тоже считала, что к новому учебному году успеет нагнать с Симой темы». Как ты вообще себе это представляешь? Дети не идут в первый класс в январе. Муж бурчал и бурчал. Наконец из школы пришел Вася. «Вася, открой сайт с рюкзаками, пусть Тима выберет, какой ей нравится. Пожалуйста», — попросила я. «Что случилось, все нормально?» — уточнил сын. «Нет, у нас все ненормально. Только вот начнет казаться, что все нормально...» Только начинаешь к этому привыкать, как тут на тебе, и опять все ненормально. Потому что твоя мать зашел на новый круг муж. Сима пойдет в школу после новогодних праздников, объяснила я. Отлично. Экскурсия для будущих первоклашек? Пожал плечами Вася. Нет, она пойдет в школу по-настоящему, в первый класс, и ей нужен рюкзак, школьный, тоже настоящий. Вася с жалостью и даже нежностью посмотрел на сестру и открыл сайт. Сима выбирала рюкзак. Я пошла рыдать в комнату, наконец поняв, что натворила. Опять сделала все не так, не как правильно, даже хуже, чем было с Васей. На следующий день я побежала в школу просить материалы для подготовки. Охранник понял, что если он меня попытается остановить, то я смету все ограждения. — Что купить? — набросилась я на Светлану Александровну. — Что купить? — шарахнулась от меня учительница. «Какие нужны книги, прописи, учебники?» «Ну, купи пенал», — подумав, ответила та. «Лучше пойдем, я тебе что-то покажу». Она потащила меня в класс и с гордостью показала парту, втиснутую около ее стола, подготовленную специально для Симы. Парта стояла наискосок, не так, как все остальные. Я вообще впервые видела, чтобы парты так стояли. «Вот, красота!» Тридцать человек в классе, радовалась Светлана Александровна. Спасибо, дайте мне хоть что-нибудь. Вы же знаете Андрея, он меня домой без материалов для подготовки не пустит. Промямлила я. Светлана Александровна нехотя выдала мне прописи и учебник по математике. Чтения не нашла, про окружающий мир забыла. А какие тетрадки, какого цвета, в какую именно линеечку? Да дам я ей тетрадки, уйди уже. Но это еще не все. Поскольку это был едва ли не первый случай в истории школы, когда ребенок шел в первый класс 11 января, то все в канцелярии опешили, и никто ничего не понимал. Тем более, что по документам и госуслугам Сима спокойно шла в школу на следующий год без всяких проблем. Мы со Светланой Александровной представляли комическое зрелище. Заслуженный учитель, педагогический стаж миллион лет и рыдающая, неуравновешенная мамаша. Со Светланой Александровной, которая объявила всем и сразу, это моя девочка, никто бы не посмел спорить. А со мной вообще никто не собирался даже связываться. Потому что я начинала рассказывать про старшего сына, который отличник и физик, про то, что муж в нас не верит, что рюкзак уже выбрали с олененком, хотя я бы выбрала с балериной или кошечкой. — А вы из какой школы переводитесь? — А почему? — спрашивала секретарь канцелярии. Я лихорадочно соображала, что ответить. Не могла же я ей сказать правду. Шла дверь перепутала, а потом... «Понимаете, мы были не здесь, но потом вернулись, и надо же дать ребенку образование. Ведь сын здесь учился. А потом перешел, но он учился у Светланы Александровны, и вот, отличник!» Пыталась объясниться я, все равно переходя на оленят на портфеле и на мужа, который... «Но материалы взяли!» С чего-то все решили, что мы жили за границей, а потом вернулись, чтобы дать младшей дочери российское образование. А старший сын там, за границей, был звездой школы. «А семья у вас полная?» Скорее с любопытством, чем для проверки, уточнила секретарь. «Полная, полная, и еще какая полная?» Тут я скорее напоминала героиню фильма «Москва слезам не верит». А она аккуратная, очень-очень аккуратная. В доказательство я привела мужа. Он очень хорошо действует на женщин. Пришел, помолчал, пока я лепетала и тараторила, кивнул и ушел. Для порядка нас отправили на собеседование к психологу. Почему-то я была уверена, что мы его не пройдем. Вася, как известно, не прошел психолога, а он был более психологически подкован, чем Сима. «А мне с ней можно?» Спросила я, вспомнив, что где-то читала про родителей, имеющих право присутствовать на тестированиях, собеседованиях и прочих психологических опытах над детьми. «В классе вы тоже рядом сидеть будете?» — отшила меня психолог. Симу она увела. Мы с мужем ждали в учительской сорок пять минут. Муж накануне хорошо выпил и теперь с тоской смотрел на бойлер. «Утром я его, конечно, чуть не убила. У нас собеседование, а он...» Чтобы не уснуть на стуле и не захрапеть, муж мерил шагами кабинет, за что я готова была его убить еще раз. Наконец он не выдержал и, спросив разрешения, подошел и налил себе водички из бойлера. Муж и так говорит тихо, едва слышно, а тут, чтобы не дышать парами, он и вовсе почти шептал. Мне кажется, что у него даже глаза слезились, но не от волнения, а от недосыпа и жажды. Ох, как папа нервничает, посочувствовала секретарь. То, что я нервничала, никто, естественно, не заметил. «Да не переживайте вы так, все будет хорошо. Может, кофейку?» — предложила еще одна учительница. «Нет, ну как у него это получается? Ему уже кофе предлагают». Муж с мученическим выражением лица отказался. «Может, валерьяночки или волокординчика?» — забеспокоилась секретарь, поскольку муж приткнулся к стене в неравной схватке с похмельем. Если бы я не заверила всех, что у нас самая полная, просто наиполнейшая семья на планете, мужа бы я все-таки убила, но ради дочки сдержалась. Хотя чему я удивляюсь? Он имеет власть над женщинами. Я редкое исключение. Впрочем, муж мой человек уникальный. С годами он не перестает меня удивлять. Есть, например, люди, которые не умеют добираться из пункта А в пункт Б, нормально, как все. С ними обязательно что-нибудь происходит. Мой муж – яркое тому доказательство. Вот недавно он улетел в командировку. Я его собрала, проводила и надумала помыть полы. Но сначала позвонила маме, узнать, как у нее дела. «У нас все в порядке, Андрей улетел, я собираюсь полы мыть», – отчиталась я. «Не мой полы!» – проорала мама. «Почему?» «Пусть долетит сначала!» Я ушам своим не поверила. Моя мама не верит ни в какие приметы, а уж тем более в мытье полов на дорогу.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 оставил на заднем сидении такси, которое уехало. Я бросила тряпку, нашла его телефон и начала обзванивать организаторов. В школе медсестер тем временем ему предложили успокоительные капли, таблетку от сердца, поскольку муж хватался за этот орган, и прочую медицинскую помощь. Видимо, выглядел он совсем плохо. В ожидании вызволения он пошел искать туалет и вышел в соседнее крыло. После чего пришла его эсэмэска.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 и тут случился прокол. Муж, как многодетный отец, выполнил все задания, надел памперс на резинового пупса, покачал его на плече, изображая отрыжку после кормления, похлопал по спине так, что чуть не проломил пупсу электронные внутренности, и под занавес спел колыбельную «Мы красные кавалеристы, и про нас». И еще что-то из Дунаевского.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 Муж и соглашался на все. Такого общественного признания талантов ему не доводилось получать никогда. В это время я не оставляла в покое организаторов, которые отправили за мужем другое такси и разыскивали первое с пиджаком. Второй таксист искал профессора.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 Но когда все заканчивалось, выступление, репетиция или растяжка на шпагат могла разрыдаться. Когда она вернулась с собеседования, я быстро отправила их с папой домой, а сама осталась выслушивать вердикт. Сима выходила из кабинета с натянутой спиной и застывшей улыбкой, как ее учили. Значит, все совсем плохо. Психолог тянула театральную паузу. Она повела меня на третий этаж. Я пока дошла, чуть не описалась от страха. Сима не сдала тесты. Перелетных птиц назвала, зимующих тоже, а вот на шапку, шляпу и кепку сказала головные шапки, а не уборы. И не нашла лишнее в ограде, заборе и парке. Я тоже не нашла от волнения. «Скажите, а вы работаете?» — нежно спросила психолог. «А что?» — еще больше перепугалась я. «Если вы работаете и ездите в командировки...» то я вам не советую отдавать ребенка в школу. Ей нужен благоприятный микроклимат в семье. Пришлось заверить, что я домохозяйка, и только и делаю, что создаю микроклимат, причем исключительно благоприятный. Психолог что-то говорила шепотом нашей учительницы, наверное, про ограду и забор, но та отмахнулась и на весь коридор объявила, я забираю ребенка. И мы начали готовиться. Учили хвосты животных и птиц. Сима упорно говорила, что у петуха хвост петуховый, петушистый – петухин, но никак не петушиной. Я снова проходила схемы предложений и пыталась в рекордные сроки впихнуть в дочку знания за половину первого класса. Отрезки, лучи, прямые, ломаные, задачи, йотированные звуки, фонетический разбор и так далее. Канцелярия тем временем не знала, как в системе госуслуг вытащить Симу из одного места на следующий год – и запихнуть в другое место в год текущий. Звонили куда-то и искали специалиста типа хакера. Это оказалось самым сложным – обойти систему. Наконец, 27 декабря, я написала заявление, и нас вставили в систему текущего года. В последних числах декабря я бегала по магазинам, и пока все покупали больные платья, елки и новогодние подарки, искала школьную форму синего цвета. Мешок для сменки, пенал, искупала канцелярские принадлежности. На меня все смотрели, как на сумасшедшую. Впрочем, именно такое впечатление я и производила. В одном из магазинов я вляпалась в стеклянную дверь всем лицом. Так только в мультфильмах бывает. Сработала сигнализация. У меня немедленно выросла шишка на лбу, тоже как в мультиках. Когда продавщица заботливо спросила, что у меня случилось, я призналась. Дочка в школу идет после новогодних каникул, в первый класс. Муж-гастарбайтер, — посочувствовала продавщица. Но до этого я всю неделю бегала в школу, научившись вставать ко второму уроку. Я даже пыталась репетировать, ложилась спать в десять вечера. Моя близкая подруга много лет ложится спать в десять и встает в пять тридцать утра. В шесть тридцать она уже в тренажерном зале, в восемь выезжает на работу. Я тоже думала, что буду ложиться в десять, вставать, совершать пробежку, готовить завтрак на всю семью и заплетать дочке красивые косы. И что же? Несколько дней подряд я ложилась в десять вечера и спала до десяти утра. Двенадцать часов. Если бы было можно, я бы спала и дольше. Все знакомые, которым я осторожно говорила, что Сима идет в первый класс одиннадцатого января, советовали купить георгины и хохотали. Одна подруга предложила принести колокольчик и звонить, пока Сима идет к классу. Муж втайне надеялся, что все рассосется, и мы никуда не пойдем. Еще все вокруг говорили, что я сошла с ума. На наших курсах подготовки к школе я объявила, что мы уже все, подготовились, и пойдем в школу. Спасибо всем огромное. Там тоже ничего не поняли. Мамы застыли с иглами-спицами и сбились со счета петель стежков. Никто не верил в то, что первый раз в первый класс можно пойти в школу одиннадцатого января. Просто потому, что мать ошиблась дверью. «Мы с вами авантюристки», — сказала я Светлане Александровне, поздравляя ее с Новым годом. «Да, я такая», — обрадовалась она. «Иначе скучно жить». «Сима не справится. В нас никто не верит», — пожаловалась я. «Зато я верю. Ты помнишь, какой Вася был ранимый? А сейчас Титан!» Теперь я Васю обзываю титаном. Александре Светлановне принадлежит еще одно крылатое выражение, которое прижилось в нашей семье. Когда Вася заходил в класс, учительница объявляла «Элегантен, как рояль». Когда муж спрашивает, как он выглядит, я отвечаю именно так. Нет, я даже себе не признавалась в том, что я эгоистка. Дикая эгоистка. Я знала, что мое сердце останется спокойным, если Сима будет сидеть перед Светланой Александровной. Если именно наша, Александра Светлановна, будет ей рассказывать про подлежащее и заставлять считать в уме. Я знала, что если Сима получит пять, то это будет железобетонная пятерка. Светлана Александровна выучила моего сына. Мой материнский инстинкт кричал, что я все делаю правильно. — Вася, а где у вас в началке туалет? — спросила я. — Мама, я знаю, где мужской туалет, — ответил сын. Странно, мне казалось, что мальчики всегда знают, где женский туалет. Пока все поздравлялись с наступающим Новым годом, я мучилась вопросами. Что носить на технологию и что сейчас называется технологией? Вроде бы раньше вышивали, но это третий класс. Стежки, помню, были, за сына я шила регулярно. Пуговицы пришивали, но тоже позже. Аппликации вряд ли. Может, сейчас детей учат скраббукингу или валянию? Моя знакомая рассказывала, что у них в школе даже квиллинг есть. Это когда полоски бумаги скручиваешь, и картина получается. А на рисовании? Они рисуют красками или карандашами? В альбомах или на отдельных листах? Формата А3 или А4? А кисточки из белки или норки? Или пастель? Точно помню, у сына была пастель. И акварельные краски. Ленинградские непременно. Кого из писателей Семены Одноклассники уже прошли? Биянки? Пушкина? Кого срочно нужно читать? Или русские народные сказки? Былины, точно, былины. Как общаться с родительским комитетом? Я же никого не знаю. Надо хоть с кем-то подружиться, чтобы узнавать новости. Я мучилась бессонницей. Долго не могла забыться, подскакивала в пять утра, потом проваливалась в дурной сон до семи. И целыми днями ходила, как вареная колбаса. Мне снился Пушкин, который занимался квиллингом. «Мам, из-за меня ты так не нервничала», — сказал Василий. Наверное, он хотел меня успокоить, а прозвучало ревниво. «Ты не шел в школу одиннадцатого января?» На том и согласились. На следующее утро, раз уж я все равно не спала, я встала, пожарила Васе яичницу, гренки, сварила мужу кофе и порезала колбасы. Муж и сын долго топтались в коридоре, боясь заходить на кухню. К моим завтракам они не привыкли. Точнее, они их вообще никогда не видели. Я готовлю завтраки с вечера, им остается только подогреть. Если они хотят мясо средней прожарки или торт «Наполеон», то вечером я им все что угодно сделаю, даже борщ сварю. Но завтраки нет, никогда. Есть женщины, которые готовят завтраки, но не готовят ужины. Я готовлю обеды и ужины, но не встаю к завтраку. Муж с сыном со мной до обеда вообще не разговаривают. — Все нормально, — пригласила я их к столу. Но они, конечно, не поверили. «Я что, не могу приготовить завтрак?» «Не можешь», — дружно заверили меня муж и сын. В один из вечеров муж начал планировать график подъема. Нас четверо. Кто первый идет в ванную, кто второй. Муж встает первым. Потом Сима, которая долго чистит зубы. Потом Вася. «Можно я раньше?» — попросил сын. Он, как подросток, подолгу разглядывает себя в зеркале. Забрал мой фен и что-то там делает с челкой. «Я могу выходить в школу раньше, на физике посижу, заодно диктант физический перепишу», — объяснил Василий. Муж в записях переместил Васю на пораньше. Я в график вообще никак не помещалась. «Ты можешь принимать душ после школы», — объявил, наконец, муж. «Не могу, иначе я вообще не проснусь», — попыталась возразить я. «Тогда ты встаешь в семь-десять». «Почему я не вставала с Васей?» — удивилась я. Его не нужно было заплетать. Точно. Васе не нужно было плести косы, причем разнообразные.